Меч мужества. В центре Парижа парк Люксембург оставался гаванью мира. Дети катались на козочках, и самым страшным, что могло произойти в их мире, было падение с деревянной карусели. но даже здесь детей пристегивали кожаными ремешками, а для пущей иллюзии рыцари сражающихся за своих мам каждому ребенку давали маленькую палочку. Игра заключалась в том, чтобы попасть на крутящееся карусели в железное колесо и победить противника. Самые мужественные и ловкие ребята получали по большому леденцу, от чего выходной день в парке становился еще приятнее. Как я люблю такой Париж, сказал неженский. Здесь можно гулять почти инкогнито. Никому до нас нет дела, и нам есть дело только до нас самих. Праздность и покой. Ленуар посмотрел на шелестящий огромными листьями каштан и вместо ответа вытащил из кармана сапфировый перстень. Вот давно хотел вам его вернуть. Вы забыли в магазине, и кольцо подобрала не Коля. Теперь замолчал нежинский. Он грустно, словно прощаясь с близким человеком, посмотрел на кольцо и покачал головой. Нет, если я его потерял, так было суждено. Теперь я могу жить без талисмана. Оставьте перстень себе. Он будет напоминать вам а той девушке. Услышав эти слова, Леонард долго не мог понять, как получилось, что его николь вдруг стала той девушкой. Ведь ещё совсем недавно она была самым близким человеком. Сапфир продолжал сверкать ярко-синим цветом на его ладони, и сыщик почувствовал, что с ним ему не так одиноко. Вернув кольцо в карман сюртука, Он посмотрел на нежинского. Если бы не рога фавна, принявшие на себя удар Жан-Виля, то они сейчас не сидели бы в парке Люксембург. У этого круга и точки существует много разных значений, спросил Нуар. Какой вы выбрали для себя? От вас ничего не скроешь. Это кольцо подарил мне Дягилев. Сначала я видел в круге только стены. ограничивающие свободу точки творческого человека и подсознательно искала из него выход мне казалось что кольцо сжимается петлёй на моей шее я рисовал круги и точки чтобы выбраться из этого лабиринта а потом однажды я открыл кольцо и понял что могу сконцентрироваться на точке что она на самом деле расщепляется на бесконечное множество путей. Так я начинал работать над новым танцем. Круг и точка как символ солнца, лучи которого обжигают, но без которого невозможна жизнь. Так да, это парадокс столкновения бесконечного и формального. Я не очень понимаю в этих вещах, но после смерти Николь Для меня стало очевидно, что круг и точка это живот матери. Бесконечное и конечное, понимаете? Природа умирает, чтобы возродиться. Мать умирает, оставляя после себя ребёнка. Ребёнок это юность, это энергия, весна. Это пробуждение природы, это жизнь. И для того, чтобы настала весна, нужно принести кого-то в жертву. Понимаете? Ленуар молча слушал нежинского, думая о том, что у них с Николь мог бы тоже быть ребёнок. Но теперь этого никогда не случится. Или, может, танцовщик и есть тот ребёнок, которого они спасли? Жертвой должен был стать я. Но у них ничего не вышло, Ленуар. Полностью можно что-то убить, только заменив это что-то на новое. А русские сезоны заменить не кем. Нам удалось создать уникальное искусство, русское искусство. Оно долго росло в европейской оболочке, но пришло время возродиться. Я видел эскиз картины Николая Рериха, который готовит декорации для нашего нового балета. Она называется Меч мужества. На ней изображён ангел с мечом в руке. Он несёт его у спящим воинам, говоря, что битва неизбежна и пора набраться мужества, чтобы отстоять свой город. Вот и нам нужно отстоять своё искусство. Раньше я хотел учиться у всех, чтобы стать умнее, чтобы лучше танцевать, чтобы всех понимать. Но нельзя научиться всех понимать, если не понимаешь и не принимаешь самого себя. В следующем году мы привезём Современный русский балет Без сиропных сказок. Балет в честь девушки, которая спасла меня в Париже. Острюк хочет показать его следующей весной в своём новом театре на Елисейских полях. Вы придёте?